58. Несколько минут уходит у Клары с этой Амари на то, чтобы пробраться между плотоядными цветами к маяку, хотя им кажется, что прошли годы. Им столько раз приходилось замирать, едва розовые цветы поворачивали к ним свои головки, ожидая, когда кто-то из них оступится, что к концу пути у них ноют все мышцы, ответственные за вертикальное положение тела. Оставив поляну позади, семья ускоряет шаг и припускает к маяку. — Давайте больше не пойдем через них, — слабым голосом говорит Сет. — Одного такого приключения за жизнь вполне достаточно. — Двух в твоем случае, папа, — поправляет его Эмори, показывая на его забинтованную лодыжку. — Круглая рынка у тебя на ноге точно такая же по форме и размеру, как то кольцо из шипов, которые цветы вонзают в жертву. Сет наклоняется и осторожно притрагивается к повязке над раной. «Значит, я проходил тут с неямой в ночь, когда она умерла», — говорит он смущенно. «Но зачем? Она всегда приказывала мне ждать ее в лодке». Клара стирает салбопот и подходит к маяку. К его башне пристроен небольшой квадратный коттедж с арочными окнами. Переплеты в окнах железные, ручной ковки, ставни голубые, стены белые. От них исходит такой жар, что хоть лепешки пеки. Предзакатное солнце окрашивает розовым верхушку маяка, одинокую в голубом небе. Кругом такое уединение и тишь, что кажется, будто даже облака приходят сюда не иначе, как по приглашению. «Он совсем не такой, как другие доапокалиптические дома на острове», говорит Клара, проводя рукой по кирпичной кладке коттеджа. «Стены не крошатся, плюща на них нет, ставни блестят, будто вчера покрашенные». «Здесь дверь», — говорит Эмори и открывает ее. Клара входит следом за матерью. Как она думала, в сурую пустую комнату, но оказалась в ярко освещенной лаборатории. На столах, расположенных в три ряда, выставлены девять приборов, по черным экранам которых льются бесконечные потоки информации, выраженные в словах, символах, уравнениях и графиках. Клара бродит между ними, жадно вглядываясь в чудеса. В воздухе плавает странная белая жидкость, ее растягивают и деформируют невидимые силы. Фиолетовая пыль сгущается в мышь и змею, но мышь тут же прыгает змея на спину и вцепляется зубами ей в основание черепа. Обе рассыпаются в пыль, а на их месте появляется кролик, охотящийся на лесу. Мерцающий световой луч рассекает розовый цветок из тех, что растут перед домом, а он тут же собирается обратно — Еще одна машина плодит гелевые шарики прямо из пустоты. Будь эти машины сделаны хоть из звездного света, они и тогда не могли бы сильнее превосходить то оборудование, которым пользуется сейчас у себя в лаборатории Тея. «Тея точно была здесь прошлой ночью!» — восклицает Клара, разглядывая собаку растения, из желудка которой растет корневая система. «Я узнаю это место!» Я видел его в разбитом кристалле памяти, который мы нашли в бункере Гефеста. Вот тут они ссорились с Неямой. В дальнем конце лаборатории есть медицинская ширма, и Амари уже хочет отодвинуть ее, когда из соседней комнаты появляется Гефест, протирая на ходу красные глаза. Увидев их, он останавливается пораженный. Они мокрые, растрепанные, одежда на них изодрана в клочья. «Что вы тут делаете?» — спрашивает он. «Расследуем убийство Ниемы, отвечает Эмори. Пакованной винтовой лестнице в центре комнаты спускается Тея. «Я проверила кладовые, но...» Она тоже останавливается, как вкопанная, увидев взъерошенную троицу. «У Теи тоже красные глаза, как у Гефеста, и растрепана она не меньше, чем Эмори и ее спутники». «Откуда вы взялись? Как вам удалось обойти систему безопасности?» «Систему безопасности...» — повторяет за ней Эмри. Так вот, что это за цветы. И бурлящая вода в океане — тоже ее часть. — Вот именно. Но от нее, видать, мало проку. Раз вы трое взяли и зашли сюда, как себе домой, — говорит Гефест. — Мы думаем, что не Нияма активировала их в ночь своей смерти, — говорит Тея, сходя с лестницы и стряхивая пыль с ладоней. — У вас есть новости? Вы нашли убийцу? — «Адель считает, что убийца — ты», — вежливо отвечает Эмари. Тэ вздрагивает и бледнеет, но тут же гордо вскидывает голову и поворачивается лицом к этой коротышке с ясными глазами невинной физиономии косматой копной каштановых кудрей. «У него есть доказательства?» — спрашивает она, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. «Нет у него никаких доказательств, только зуб на кое-кого», — лояльно вворачивает Гефест. Это не обвинение. Мы 90 лет жили на этом острове вместе. С чего бы тебе вдруг убивать ему? С того, что сорок лет из этих 90 не емал Галатея, заявляет Эмари, глядя в лицо старейшины внимательно, как рыбак в тихую воду. В Блэкхите нет никакого тумана, верно? Прошлой ночью Неема велела мне, Клари и моему отцу пойти туда. Наверное, ты услышала наш разговор. В порыве гнева ты выхватила нож из рук Клары и ударила им Ниему. ты прищуривается, глядя на нее, и Амари сразу понимает, что поспешила. То есть ты хочешь сказать, что орудие убийства принадлежит Кларе? Да, но оно могло оказаться в чьих угодно руках. Адиль говорит, что во время вскрытия ты нашла в щеке Ниемы обломок своего ногтя, который затем сожгла. А еще он дал мне твою футболку, на которой, по его словам, кровь не емы. Он говорит, что ты пыталась это скрыть. Это правда?» Те смотрит на нее молча. «Это правда?» — эхом повторяет за Эмори Гефест. Все, затаив дыхание, ждут ответа Теи. Кажется, что никто не может дышать, даже если захочет. Напряжение между ними как будто выжгло весь кислород. Эмори не сводит с Теи глаз. Гефест тоже а в его мозгу, как масло на раскаленной сковороде, уже шкварчит подозрение. Клара и Сет встревоженно переглядываются, они не знают, что им делать. Никто за всю историю их деревни еще не разговаривал со старейшинами так, как сейчас говорит с ними Эмори — Каждая клетка генетически модифицированных организмов ее родичей вопит, требуя, чтобы они просили у старейшин прощения от ее имени и бежали прочь, волоча ее за собой. «Адиль лжет», — наконец произносит Тея. «Не было никакого ногтя в щеке, а я просто переоделась после вскрытия. Я ничего не прятала». Гефест переводит взгляд на Эмри. Его кулаки сжаты, краска гнева заливает шею так, будто он только что получил доказательство ее обмана. «Это твои люди убили мою мать!» — рычит он. «Перестань перекладывать вину на других!» «Тогда почему Нияма активировала систему защиты?» — спрашивает Эмари, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. «Если бы Нияма боялась жителей деревни, она просто приказала бы обе отключить нас, и все!» Все так же, глядя на Эмори, Тея вдруг начинает мерно бить в ладоши. Аплодирует. Все удивлены. «Ты был прав, когда разрешил ей провести расследование», — говорит она Гефесту. «Ты молодец, Эммари, даже если твои усилия напрасны. Да, Нияма предала меня. И да, я наверняка разозлилась на нее, когда узнала. Но вы же видели ее череп после смерти». Я не так жестока. Если бы хотела кого-нибудь убить, я сделала бы это без крови. Быстро и эффективно. Так что все приняли бы эту смерть за несчастный случай. Ее голос звучит обыкновенно, но глаза так и буравят Эмори. Пусть она почувствует себя такой же хрупкой, как сама Тея сейчас. Пусть она почувствует себя беззащитной. Но Эмори по-прежнему невозмутима. «Это и должно было выглядеть как несчастный случай», — говорит она. «Пожар устроили для того, чтобы сжечь тело и уничтожить улики. Если бы не дождь, никто ничего бы не узнал». «И ты веришь, что я была настолько глупа, чтобы доверить свой план капризам погоды, особенно в сезон штормов?» — усмехается Тея. «Это не мой стиль. Сама знаешь». Эммари колеблется, вынужденная признать правоту этого замечания. «Сколько лет она знает Тею, та всегда была педантичной и аккуратной. Это убийство также не подходит ей, как не подошла бы футболка слишком маленького или слишком большого размера». «Если бы эти факты указывали на жителя деревни, вы бы уже угрожали ему экстрактором памяти», — говорит Эмари, пытаясь возобновить разговор. Глаза Теи вспыхивают гневом. «Вот именно!» Тех объяснений, которые есть у меня, не хватит, чтобы спасти жителя деревни, а все потому, что вы — одноразовые предметы. Приведи доказательства моей вины, конкретные улики, а не инсинуации, и я сама надену на себя экстрактор. А не можешь, так не лезь с обвинениями».